процесс. Просторный зал заполнила тишина. Ввели человека в сером костюме и усадили на положенное место у входа. Слева и справа заняли свои места охранники. Человек вовсе не производил впечатления лица способного на то, в чём его обвиняли. Он был не молод, худощав и, судя по цвету лица, болен. Ростом он едва дотягивал до плеча судьи. Прошу садиться, объявил суд, и две сотни присутствующих заняли места в зале. Безшумно повернулись, выбирая удачные ракурсы автоматические камеры. Забарабанили по клавишам лэптопа тонкие пальцы секретаря. Слушается дело по обвинению подданного нейтральных территорий Натаниэля Орса в преступлении, предусмотренном статьёй 602 Уголовного устава Земного Союза стратосферное и космическое пиратство. Дело слушается в составе федеральной судьи. Подсудимый безучастно смотрел в глубину зала, скрестив перед собой руки. На запястьях болтались старомодные наручники, на которых поблёскивал свет люминесцентных ламп. У многих на его месте в разное время было то же выражение лица, вот только глаза у них были не такие. В основном они излучали страх, растерянность, реже ненависть и раскаяние. а у Нантаниэля Орса в глазах не отражалось ни-че-го. Только пустота, словно на фотопортрете кто-то проткнул глаза. И государственного обвинителя старшего советника юстиции Бенедикта Ли есть ли отводы к составу суда заявления о ходатайстве? Да, уважаемый суд. Защитник Орса был не настоящим адвокатом государственным, Но молодость и амбиции толкали его к совершенно необязательному фактическому участию в деле, словно этот процесс мог стать дорогой в большую юриспруденцию, но он мало отличался от сотни предыдущих, может, разве что за исключением самого дела. Мы хотели бы подать ходатайство о неприменении к подсудимому специальных средств, поскольку его физическое состояние не даёт возможности к сопротивлению охране и побегу. Если не возражает гособвинитель. Гособвинитель не возражал. Он развалился в кресле, расстегнув китель, и промокал толстую шею скомканным платком. Он тяжело дышал и улыбался. Суд излагает обстоятельства дела. Судья, женщина чуть старше тридцати, надела очки в тонкой оправе и приподняла от стола полупрозрачный планшет. 12 декабря 42 -го года от основания Союза транспортное судно Департамента научных исследований Лунной республики, зафрахтованное Институтом ксенологии, совершало рейс с научной станции Церера-2 на Луну с грузом геопроб и реликтовой воды. Через 3 1/4 часа после отлёта, в 23:15 по Гринвичу, корабль принял сигнал с требованием немедленно остановить двигатели и снять блокировку внешних шлюзов. Сигнал исходил от неопознанного корабля, находящегося в 6000 км от транспорта. Капитан оповестил о происшествии диспетчеров космопорта на Луне и принял решение продолжить следовать назначенным курсом. Через радары было зафиксировано сближение с неизвестным кораблём, а вслед за этим в двигательной части транспорта произошёл взрыв, вызванный, как показала экспертиза, прямым попаданием разрывного снаряда кустарного производства. Неопознанный корабль произвел сложный маневр и, уравняв скорость, максимально сблизился с поврежденным транспортом. Капитан и члены команды наблюдали, как от корпуса корабля-агрессора отделилась фигура в скафандре и, преодолев небольшое по космическим меркам расстояние, закрепилась на корпусе транспортного судна. Спустя час, использовав подручные, в основном самодельные технические устройства, неизвестный, неизвестный, Смел вскрыть внешний шлюз, пробраться в шлюзовой отсек и предварительно загерметизировав пробоину, проникнуть на корабль. Этим человеком был подсудимый натаниэль Орс. Использовав закись азота высокой концентрации, учтя тот факт, что рубка транспортного корабля имеет небольшой объём, подсудимый вывел из строя команду корабля: капитана, борт-инженера, связиста. Ибо пытался уничтожить приборы управления корабля. В этот момент в двигательном отделении раздался второй взрыв, сдетонировали топливные баки. Жёсткие тросы, которыми был закреплён корабль подсудимого, оказались повреждены, и он лишился корабля как средства к отступлению. Спустя двое суток транспортный корабль был обнаружен спасательной экспедицией Института ксенологии при поддержке сотрудников безопасности космопорта. Экипаж был обнаружен запертым в каюте борт-инженера. Раниного ножевого орса обнаружили в двигательном отделении без сознания. Адвокат бросал короткие вопросительные взгляды на безмолвного орса. О победе не могло быть и речи, но сама возможность сразиться с лучшим из гособвинителей прокуратуры Союза была, если не лестницей на адвокатские небеса, то очень высокой ступенькой. В течение двух коротких бесед с подсудимым адвокат созерцал всё то же выражение лица и тишину. Казалось, губы орса вообще не могут размыкаться. Космический пират. Это могло бы стать сенсацией, попасть в газеты и на телевидение. Вот только облик этого пирата, мягко говоря, разочаровывал. Даниэль Орс, сотрудник теперь уже бывший сотрудник э, Института ксинологии Союзной академии наук, работал по контракту на научной станции Церера-4 в течение 7,5 лет. 12 декабря 42 -го года самовольно оставил станцию и на служебном корабле со срезанными бортовыми номерами, оснащённом ракетными установками и с переконструированного геологического оборудования Направился к точке Рэндеву с транспортным кораблем института. Адвокат поднялся мимолётно бросив взгляд в сторону обвинителя. Я прошу принять во внимание, уважаемый суд, что подсудимый имеет безупречные характеристики от работодателя за все годы работы в институте и на вахте, а также прошу учесть особенности станции ЦРР-4. Это научный комплекс, предусматривающий работу только одного оператора, почти 8 лет одиночества. Это не могло не сказаться на психике моего. Медицинская экспертиза установила полную вменяемость подсудимого, напомнила судья, поправляя очки. В любом случае суд это учтёт. Прокурор, перегнувшись через стол, что-то шепнул эксперту, и оба засмеялись. Эксперт обернулся, взглянул на адвоката и снова засмеялся. Адвокат грыз ногти. Даже рыбу защищать было бы проще, чем Орса. Рыба многословнее. Потерпевшая сторона. За кафедрой встал невысокий мужчина со слишком большими залысинами и неестественно чёрными для его лет волосами. Ущерб от действий нашего бывшего сотрудника Натаниэля Орса мы оцениваем в 16 миллионов. Сюда входит ущерб, причинённый двум кораблям института и расходы по экстренной замене станции Ц-4, и адвокат нарисовал чёртика на документе. Неудачно. Чёртик вышел плохой, а камера именно в этот момент навела на него ракурс. Съехавший на богасток чёртик на документе, при открытый рот. Просто отлично. Суд вызывает свидетеля обвинения. Капитан Крис Кравец, секретарь, пригласите свидетеля. Кравец вышел в капитанской форме. Неожиданный отпуск хорошо сказался на его круглом лице. Вы предупреждаетесь об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний. Прошу, представьтесь в суду и изглажите, как и при каких обстоятельствах вы встретились с подсудимым. История капитана мало отличалась от доклада судьи, ну, разве что больше пафоса и героизма. На словах о необходимости защищать любой ценой корабль и груз адвокат переломил пополам карандаш и неожиданно для себя поднялся. А ну вопрос к свидетелю: а что перевозил корабль? Ведь транспорт шёл с грузом, насколько мы знаем. Молчание. Господин адвокат, вы нарушаете процедуру. Это свидетель обвинения. А вам мы предоставим возможность для допроса позже. Так ответил, удовлетворите детский любопытство господина адвоката. Улыбнулся обвинитель. Сквозь звон в ушах и громкий стук пульсирующей на виске вены адвокат услышал: "Мы везли образцы грунта и воды планетоида Церера. В основном реголит и немного льда. Это есть в материалах дела". Вы слышали? Это было в материалах дела. Вас устраивает, господин адвокат? У прокурора мягкий, но железный голос. У защиты нет больше вопросов. Благодарю. Адвокат выпил залпом стакан воды, затем ещё один. Он изначально понимал, что это почти безнадёжное дело, но осознал плачевность своего положения только сейчас, под прицелом камер и прессы. Вот издевательские взгляды прокурора и снисходительные кивки судьи. Если бы Орс произнёс хотя бы слово с момента, как его обнаружила спасательная экспедиция и доставила в Кимберли, всё было бы не так ужасно. В конце концов, полной информации о сути произошедшего обладал только Орс. Но подсудимый сохранял молчание и безучастность. И принудить его давать показания мешало пресловутая статья о недопустимости свидетельствования против себя и близких. Тупик. Государственный обвинитель грустно поднялся с кресла, вытер лоб платком. Уважаемый суд, мы имеем дело с вопиющим случаем нарушения закона в той области, которую мы до сих пор считали территорией свободной от преступности в космосе. Подсудимый оживил мёртвую статью уголовного устава о пиратстве, создал для общества опаснейший прецедент, а этому не может быть прощения. Вспомним десятилетия, даже столетия, когда наше общество задыхалось от преступности и безвластия, но мы победили. Закон восторжествовал. Не только здесь, на Земле, но и в наших колониях, на Луне и в самой Лунной республике. Наш долг перед будущим задавить в зародыше опасное явление, и из каких бы побуждений оно ни было совершено. Я же более чем уверен, что причиной тому банальная корысть. Транспортные корабли перевозят ценные грузы, Реголит всё ещё высоко ценится среди коллекционеров. Судья кивнула и сделала пометку в планшете. Но здесь я не для того, чтобы говорить банальные вещи и читать морали. Моя задача дать обвинительное заключение. Что ж, приступим. Монотонный голос обвинителя был похож на жужжание сервоприводов автоматических камер. А одну минуточку. Адвокат поднял руку вверх и приподнялся. Ноги предательски дрожали. Уважаемый суд, я заявляю ходатайство о возврате к процедуре исследования доказательств и прошу о повторном допросе свидетеля со стороны обвинения. Судья холодно, но беззлобно подняла на него взгляд. Каковы основания для ходатайства? Возможность предоставления новых доказательств? и обнаружение ранее неизвестных фактов. Гособвинитель развёл руками. На его лице читалось раздражение, смешанное с интересом. Обвинение не возражает, настороженно произнёс он. Что ж, ходатайство удовлетворено. Адвокат улыбнулся. Его лоб блестел от испарины. Благодарю вас. Я вызываю для повторного допроса свидетеля обвинения капитана Криса Кравица. Капитан повторно занял своё место за кафедрой. Он уже успел раздобыть банку содовой и не выпускал её из рук. Капитан, я задавал вам вопрос о том, что перевозило ваше судно. Ну, начинайте. Пережёвываем кашку ещё раз, буркнул прокурор, нарочито громким шёпотом. В зале раздались смешки. Я уже отвечал. Ну так вот, я переформулирую вопрос. Перевозили ваш корабль груз, представляющий опасность и упакованный соответственно, с соответствующей маркировкой и пломбами. Я напоминаю вам, что вы всё ещё под присягой. Отвечайте да или нет. Да. Груз был получен со станции Церера-2. М-м, да. уже упакованным. Да. Вам давали дополнительные инструкции по обращению с грузом? Нет, кроме стандартных о соблюдении безопасности транспортировки. Э, хорошо. Что из себя представлял груз? Капитан наморщил лоб и стал похож на печёную картофелину. небольшой нам пакета, примерно килограммовый, и в герметичном контейнере, две пломбы. Описание на контейнере: образец 2, грунт, вода. Небольшой встроенный холодилятор. Замечательно. Уважаемый суд, у меня больше нет вопросов к свидетелю, но я хотел бы допросить представителя потерпевшей стороны. Возражений не последовало. Так, господин Денисов, расскажите нам о системе бас на планетоиде Церера и распределении исследовательских функций. Прокурор поперхнулся водой. Судья постучал стилусом по стеклянной крышке стола. М-м, господин адвокат, этот вопрос не имеет отношения к делу. Суд вынужден, уважаемый суд, мне необходим ответ на мой вопрос, чтобы перейти к новым фактам. Судья кивнула и сняла очки. Адвокат вдруг понял, что все смотрят на него, даже камеры, даже Даниэль Орс перевёл на него взгляд и теперь внимательно разглядывал его, слегка наклонив голову. Э, прошу вас, отвечайте. Система станций не предоставляет никакой тайны. Инстанция 1 занимается глубинным бурением. Это даже не станция, а так небольшая сеть бурильных установок. Станция 2 лабораторный комплекс, станция 3 обсерватория, на станция 4 центр мониторинга и сбора информации. Адвокат скользнул пальцами по планшету и вывел на большой экран судебного зала два документа. Это радиограмма со станции 2 капитану Кравецу о готовности груза к отправке. Почему там указаны координаты станции 4. Денисов вздохнул и потёр переносицу. Вся связь осуществляется через станцию 4. Между самими станциями связь есть, но в целях безопасности вся информация с ЦРР уходит только через один шифрованный канал со станции 4. Мы работаем с довольно секретными объектами, и хорошо, хорошо. Значит, вы передаёте информацию в центр мониторинга, а оператор станции 4 шифрует её и передаёт на Землю и Луну. Не совсем так. Мы передаём всю информацию в зашифрованном виде. Задача оператора отправлять по расписанию информационные пакеты адресату. Но обычную, незашифрованную связь оператор поддерживает поддерживает. И отскоки может вполне прослушивать все местные каналы от геологов до лаборантов. Недолгое молчание. Но, ну, полагаю, что да. Церера небольшая планета. Следовательно, оператор станции, каковым является наш подсудимый, обладал информацией о моменте старта корабля с грузом, составе экипажа, пункте назначения и о самом грузе. причём учитывая, что радиограмма была направлена за 3 месяца до отправки груза, он вполне имел возможность подготовить перехват корабля, что совсем не говорит о его невиновности, хохотнул прокурор. Допустим, допустим, продолжил адвокат. Но у меня остался ещё один очень важный вопрос, на который не смог бы ответить свидетель обвинения, но можете вы, Но я также напоминаю вам о необходимости давать показания и ответственности за отказ от дачи показаний. А теперь скажите, что такое образец 2? Повисла тишина. Только секретарь монотонно стучала по клавишам, да обвинитель, скопил скулами, неотрывно следя за пошатывающимся адвокатом. Хмм, это информация составляет тайну и не может быть обнародована публично. Когда отключили камеры и удалили большую часть присутствующих из зала суда, адвокат вернулся к своему вопросу. Судья и подсудимые застыли в одинаковых позах, положив голову на скрещённые руки, и со стороны это выглядело довольно комично. Образец 2 это бактерия, одна из 19 разновидностей, обнаруженных в криогейзерах Цереры. Довольно редкий экземпляр. Их колонии встречаются только на севере планетоида на большой глубине. Многолетние эксперименты показали удивительную способность бактерий к симбиозу с другими видами. И, что удивительно, это учитывая, что многоклеточных организмов на Церере нет. Но в любом случае бактерии начинают вести себя как паразит, постепенно усложняя свою структуру. Это что-то вроде Миниатюрной биологической бомбы, способной к эволюции внутри другого организма. Однако исследования еще не завершены, и мы... И вы направляли этот потенциально опасный объект на Землю? Ни в коем случае!» Денисов замялся и потер снова переносицу. «На Луну?» Возмущенный ропот пронесся по изрядно опустевшему залу. 200.000 человек подверглись бы смертельной опасности только в столице республики, и ещё раз нет. Наши лаборатории хорошо защищены и оснащены герметичными. Адвокат поднял руки, призывая к тишине. Значит, об отправке опасного груза знал только оператор станции связи и то по причине скуки и умения собирать и анализировать информацию. А по причине личных высоких моральных качеств он своим поступком соботировал перевозку организмов паразитов на густонаселённую территорию Союза. Ведь так? Э, да. И вы отдавали себе отчёт в том, что груз опасен? Да, но вопросов больше нет. Уважаемый суд, я хочу приобщить к материалам дела отчёт начальника спасательной экспедиции. Из отчёта следует, что корабль сохранял герметичность до самой стыковки с кораблем спасателей. Кроме того, было установлено, что на борту имелся очаг возгорания. На снимках есть следы от огня на полу каюты капитана и на стенах. Здесь мы видим оплавленный контейнер. Очевидно, подсудимый пытался уничтожить опасный объект путём поджога. Но мы не видим ёмкости с водой. Вода же не горит? И что же это означает? Ну-ка просвети же нас, отозвался обвинитель. А то, что вода была уничтожена иным способом, зная, что корабль герметичен, а свой корабль потерян в космосе и выбраться с транспорта возможности нет, орс, я так полагаю, действуя эмоционально, выпил заражённую воду. Опосле попытался покончить с собой в пожаре машинного отделения, но вот только получил травму черепа при взрыве топлива. Думаю, повторная медицинская экспертиза покажет наличие колонии паразитов в крови э, и тканях подсудимого. А уважаемый представитель потерпевшей стороны найдёт в себе силы и мужество использовать всю информацию и мощь лабораторий института ксенологии для предотвращения эпидемии. Тишина снова зазвенела под сводами судебного зала. Тут была целая колоннада, арки при входах, маленькие витражные окна под самым потолком. Обвинитель жевал карандаш, второй рукой застёгивая китель. Судья, не убирая рук от лица, внимательно смотрела на подсудимого. Э, эпидемии, вероятно, всего не будет, заявил Денисов. Если все это правда, то бактерии уже сформировали новую колонию и начали развитие. Они редко покидают свои колонии каким-то иным способом, потому что не так многочисленны. Мы склонны предполагать их не церерское происхождение. Скорее, инопланетное. Постойте. Три месяца? Три месяца! Три месяца! Наши исследования по внедрению паразитов в организм многоклеточного никогда не превышали нескольких дней. Адвокат и секретарь, переставшие на миг печатать, судья, свидетели, эксперты и государственный обвинитель устремили взгляды на скамью подсудимого, где пустыми глазами, пока ещё неосознающими происходящее, смотрел на них обвиняемый, не умеющий сказать ещё говорить. Уважаемый суд. Адвокат облизнул сухие губы. Я ходатайствую о перерыве.